Глава седьмая. Мели и зыбучие пески. Когда я пришел в Энсли Гарденс, мисс Гибсон была дома, а миссис Хорми, к моему неописуемому облегчению нет. Я благоговел перед моральными качествами этой леди, но ее речь доводила меня до порога безумия, несвободного от самоубийственных тенденций. «Вы очень добры, но я так и думала, что вы придете», — сказала мисс Гибсон, импульсивно пожимая мне руку. «Вы были так сочувственны и человечны, и вы, и доктор Торндайк так лишены профессиональной жесткости». Моя тетя отправилась к мистеру Лоули, как только получила его телеграмму. «Мне жаль, — ответил, — я едва не добавил, и его тоже. Но, к счастью, остатки здравого смысла удержали меня». Он будет с ней очень сух. «Да, он мне очень не нравится. Вы знаете, что он имел наглость посоветовать Рубену признать себя виновным? Он сказал мне об этом, и я рад, что Торндайк осадил его и нарушил его планы». «Я тоже рада», — зло воскликнула мисс Гибсон. «Но расскажите мне, что произошло?» «Волтер только сказал, дело передано в высший суд», и мы согласились, что это означает, просто его будут судить. Мы сохранили право на защиту. Доктор Торндайк считал почти несомненным, что дело направят в суд, и решил, что в таком случае нужно держать линию защиты в тайне от обвинения. Если бы полиция это узнала, она могла бы, соответственно, изменить свои планы. — Да, понимаю, — удрученно сказала девушка, — но я ужасно разочарована. Я надеялась, что доктор Торндайк добьется закрытия дела. А что случилось с Рюбеном? Этого вопроса я боялся. И так как сейчас все равно нужно отвечать, я откашлялся и нервно посмотрел в пол. Судья отказал в залоге, произнес я после неловкой паузы. И что? Соответственно, Рюбен задержан. — Вы хотите сказать, что его отправили в тюрьму? — затаив дыхание, спросила мисс Гибсон. Никак осужденного, он просто задержан до суда. Но в тюрьму. Да, вынужден был согласиться я. В тюрьму в Холлоуэй. Она несколько мгновений невозмутимо смотрела на меня. Бледная, с широко раскрытыми глазами, но молча. Затем дыхание у нее перехватило, она отвернулась, ухватилась за край каминной полки и заплакала. Я, в общем, не эмоциональный человек, даже не особенно импульсивный. но и не бесчувственный чурбан, ни камень, ни, ни деревянная статуя, чем, несомненно, был бы, если бы мог спокойно смотреть, не будучи глубоко тронутым этим горем, таким естественным и неэгоистичным этой сильной, смелой и верной женщины. Я подошел к ней, взял безвольно свисавшую руку и стал хрипло произносить какие-то бессвязные слова утешения. Вскоре она справилась с собой, мягко отобрала руку и повернулась ко мне, вытирая слезы. Простите за то, что расстроила вас, вскрипнула она. Вы так добры, я чувствую, что вы настоящий друг мой и Рюбена. — Это действительно так, дорогая мисс Гибсон, ответил я. И уверяю вас, мой коллега тоже. Я в этом уверена, сказала она. Но я была не готова к такому, не могу сказать почему. Может, потому что верила в доктора Торндайка? И это так ужасно, а главное, предвещает что-то еще более страшное. До сих пор все произошедшее казалось мне ночным кошмаром, ужасным, но нереальным. Но теперь, когда Рюбен действительно в тюрьме, все стало страшной реальностью, и я подавлена этим ужасом. О, бедный мальчик, что с ним станет? Ради бога, доктор Джервис, скажите, что с ним будет? Что я мог делать? Я слышал, как Торндайк подбадривал Рюбена и достаточно знал своего коллегу, чтобы понять, что он говорит серьезно. Несомненно, самое правильное — держать свои мысли при себе и ответить мисс Гибсон осторожными двусмысленностями. Но я не мог так сделать, она достойна большего доверия. «Не нужно чрезмерно тревожиться из-за будущего», — сказал я. «Я знаю, что доктор Торндайк убежден в невиновности Любена и надеется доказать это и оправдать его перед всем миром. Но я не должен это повторять», — произнес я, чувствуя легкие угрызения совести. «Знаю», — тихо ответила она, — «и благодарю вас от всего сердца». «А что касается нынешних неприятностей», — продолжал я, — «они не должны очень вас угнетать. Думайте обо всем как о хирургической операции». которая сама по себе ужасна, но предотвращает что-то гораздо худшее. «Я постараюсь делать, как вы говорите», — покорно ответила она. «Но так ужасно думать, что такой культурный джентльмен Рюбен содержится с ворами и убийцами, что его посадили в клетку, как дикого зверя. Подумайте, какое это бесчестие и унижение». «В несправедливом обвинении нет счастья, сказал я. Несколько виновата, потому что со всей отчетливостью вспомнил слова Торндайка. Тем не менее, я продолжал. Оправдание вернет ему безупречную репутацию, и останутся только воспоминания о минувших неприятностях. Она окончательно вытерла глаза и решительно убрала носовой платок. — Вы вернули мне храбрость, — улыбнулась девушка, — и отогнали ужас. Не могу сказать, как высоко я ценю вашу доброту. Могу только предложить за нее благодарность и обещание быть храброй, терпеливой и полностью доверять вам. Она произнесла это с такой признательной улыбкой и выглядела такой милой и женственной, что мне невероятно захотелось обнять ее. Но вместо этого, сознавая свою слабость, я сказал, «Я был счастлив подбодрить вас, но вы должны помнить, что это подбадривание из вторых рук». Окончательное спасение мы ждем от доктора Торндайка. Знаю, но именно вы пришли утешить меня, поэтому честь разделяется и, боюсь, не совсем поровну, потому что мы, женщины, неразумные существа, как вне всякого сомнения, сообщает вам ваш опыт. Кажется, я слышу голос тети, так что вам лучше бежать, прежде чем будет отрезан путь отступления. Но прежде чем уйти, скажите, когда и где я смогу увидеть Рюбена? Я хочу увидеть его как можно быстрее. Бедняга, он не должен чувствовать, что друзья хоть на мгновение могли его забыть. «Если хотите, можете увидеть его завтра», — ответил я и, забыв о своем решении, добавил. «Я сам повидаюсь с ним, и, может, доктор Торндайк тоже пойдет». «Вы разрешите мне прийти в Темпл и пойти с вами? Я вам буду очень мешать. Страшно идти в тюрьму одной». «Об этом даже не думайте», — сказал я. «Если зайдете в Темпл, это по пути, поедем в Холлоу и вместе. Вы точно решили идти. Может быть, неприятно. И, наверное, так и будет». Я твердо решила. «Когда мне прийти в Темпл?» «Примерно в два часа, если вам удобно». «Хорошо, я буду пунктуальна А теперь вам нужно идти, или вас поймают». Она мягко подтолкнула меня к двери и, протянув руку, сказала, «Я ей в половину не поблагодарила вас и никогда не смогу. До свидания». Она исчезла, а я стоял на улице, на которую начали накатываться желтоватые клубы тумана. Когда я входил в дом, все было ясно и ярко, но сейчас небо стало бесцветно-серым, стемнело, и в домах, окутанных туманом, верхняя половина уже исчезла из виду. Тем не менее, шел быстро, как молодой человек, голова которого охвачена волнением. По правде сказать мне было о чем подумать, и как это часто бывает с мужчинами, молодыми и старыми, первыми приходили мысли, непосредственно связанные с моей жизнью и будущим. Что за отношения возникли и укрепляются между Жульет Гибсон и мной, и каково мое положение? Что касается ее, то это ясно. Она увлечена Рюбеном Хорнби, и я ее хороший друг, прежде всего потому, что я его друг. А вот что касается меня, то невозможно скрывать, что она вызывает у меня интерес, который не обещает ничего хорошего для моего душевного спокойствия. Никогда не встречал я женщину, которая так совпадала бы с моим представлением, какой должна быть женщина, чтобы так очаровала меня. ее силой и достоинства, ее мягкость и зависимость. Не говоря уже о красоте, давали ей оружие, способное полностью покорить меня. И я был полностью покорен. Нет смысла отрицать этот факт, хотя я понимал, что рано или поздно наступит время, когда я ей больше не понадоблюсь, и мне придется уйти и постараться забыть ее. Но веду ли я себя как человек чести, Я чувствовал, что могу ответить «да», потому что выполняю свой долг и вряд ли мог действовать по-другому, даже если бы захотел. К тому же я подвергаю опасности только свое счастье, а человек может поступать со своим счастьем, как хочет. Даже Торндайк не мог бы обвинить меня в бесчестном поведении. Вскоре мои мысли пошли в другом направлении, и я стал обдумывать, что услышал о мистере Хорнби. Действительно поразительный поворот, и я думал о том, как это может отразиться на гипотезе Торндайка о преступлении. Какова его гипотеза, я так и не мог догадаться. Но шел в сгущающемся тумане и пытался сопоставить новые факты с тем, что мы установили раньше, и понять их связь и значение. И в этом я потерпел полное поражение. Красный отпечаток большого пальца заполнял мое поле зрения, вытесняя все остальное. Для меня, как и для всех, кроме Торндайка, данный факт был окончательным и указывал на неизбежный вывод. Но я снова и снова думал о преступлении, и вскоре мне пришла в голову новая идея, которая вызвала целую цепочку мыслей. Какова вероятность, что мистер Хорнби сам был вором? Его неудача может внешнему миру казаться неожиданной, но он мог предвидеть такие трудности. Отпечаток большого пальца на листке из его записной книжки. Да, но кто видел, как он вырывал этот листок? Никто не видел. Данный факт основан только на его утверждении. Но отпечаток большого пальца, возможно, хотя маловероятно, но все же возможно, что он ранее был случайно сделан Рюбеном, который об этом забыл или даже не заметил. Мистер Хорнби видел сам Цамбограф, В нем есть его собственный отпечаток, и это направило его внимание на важность отпечатков пальцев для идентификации. Он мог сохранить листок с отпечатком для будущего использования и при ограблении сделал на нем карандашом надпись и поместил листок в сейф как надежное средство отвлечения подозрений от себя. Все это чрезвычайно маловероятно, но таковы же все другие объяснения данного преступления. А что касается подлости самого злодеяния, какое средство может показаться игроку слишком низким? Я был так возбужден, так восторгался своей изобретательностью, что создал разумную практичную теорию преступления, что мне не терпелось дойти до дома, рассказать новость Торндайку и посмотреть. как он к ней отнесется. Но по мере приближения к центру города туман так сгустился, что мне нужно было все мое внимание, чтобы благополучно преодолевать уличное движение. Туман придавал знакомым объектам необычный обманчивый вид, стирал все ориентиры и так замедлял мое продвижение, что только к началу седьмого я добрался до Темпл Лейн и прошел по кроу Офис роу к дому моего коллеги. На ступенях стоял Полтон и с тревогой вглядывался в клубы желтого тумана. «Доктор опаздывает, сэр», — сказал он. «Наверное, его задержал туман. Он должно быть очень густой в боро». Я должен упомянуть, что для Полтона Турндайк всегда доктор с большой буквы. Есть и другие низшие существа, которым принадлежит звание доктор, но в глазах Полтона они не в счет. Для них вполне достаточно фамилий. «Да, вероятно», — ответил я, — «судя по состоянию Стрэнда». Я вошел и поднялся по ступеням, радуясь возможности после неприятных улиц оказаться в теплой светлой комнате, и Полтон, бросив последний взгляд на тротуар, неохотно последовал за мной. «Наверное, вы хотите чая, сэр?» — спросил он и впустил меня, хотя у меня теперь был свой ключ. Я ответил, что хочу, и он тут же искусно и методично начал готовить чай, но с каким-то отвлеченным, необычным для него видом. «Доктор сказал, что будет дома в пять», — произнес Полтон, ставя чайную чашку на поднос. «Значит, он не выполнил обещание», — ответил я. «Придется разбавить его чай». «Доктор исключительно пунктуальный человек, сэр», — настаивал Полтон. Как правило, он точен до минуты. «В лондонском тумане невозможно быть точным до минуты», — сказал я, немного нетерпеливо, потому что хотел остаться один и подумать, а нервная болтовня Полтона почему-то меня раздражала. Он почти так же назойлив, как экономка. Маленький человек, очевидно, понял мое настроение, потому что неслышно вышел, оставив меня раскаивающимся и пристыженным, И вскоре, посмотрев в окно, я увидел, что он возобновил свое ожидание на ступенях. Немного погодя, он ушел со своего наблюдательного пункта, чтобы убрать чайную посуду. Потом я слышал, как он в темноте расхаживает по ступенькам. И это привело меня в такое же, как у него, тревожное настроение.